Глава двадцать восьмая. Алёна. Я до последнего надеялась, что ошибки не было, но два дня назад анализ ДНК расставил всё по своим местам. Снежка, дочь Алексея. К этому надо привыкнуть. И я правда стараюсь, но как же мой идеальный план? В нём совершенно не было места Алексею. Я взрослая женщина, уже почти мама, И, конечно, понимала, что план придется корректировать. Антон предлагал уйти в глухую оборону, заставить Алексея доказывать свое отцовство через суд и там же согласовать график встреч отца с дочерью. Я же долго думала о произошедшем и поняла, что не готова лишать свою малышку папы. Это эгоистично и неправильно. К тому же в сложившейся ситуации – Вины самого мужчины нет, он такой же пострадавший, как и я. Нам нужно как-то подружиться и стать хорошими родителями Снежки. Счастье моего ребенка в моих руках. Моё нежелание развязывать войну с Алексеем вызвало негодование Антона. Впервые мы с ним серьезно поссорились. Нет, мы не скатились до криков и взаимных оскорблений, просто не захотели услышать и принять... Доводы друг друга. Антон злился. Он давно смирился, что ему придется делить нас с памятью о Денисе, но был абсолютно не готов к появлению постороннего мужчины в нашей жизни, того, кто, как оказалось, имел больше прав на нас, чем Антон. Снежка теперь не его племянница, хотя мужчина уже считал ее своей кровью и плотью, вне зависимости от тестов ДНК а биологическая дочь другого. Между нами и вовсе все было слишком зыбким. Я не готова разбираться с личной жизнью, устраивать свое женское счастье. Сейчас весь мой мир крутится только вокруг потребностей Снежки. Алена, я помню, что обещал не давить на тебя своими чувствами, но сейчас ситуация сложилась так, что... Я прошу тебя выслушать мое предложение. Антон, я попыталась мягко остановить его. Я предлагаю тебе вступить в законный брак. У нас будет полная семья и... Остановись, пожалуйста, Антон. Алексей еще даже повода не дал, а ты уже готов развернуть военные действия. Я просто хочу уберечь двух самых дорогих мне людей. Разве это плохо? Я уже люблю Снежку. Неважно, кто ее отец, мой брат или неизвестный мне Алексей. Мои чувства к тебе не секрет, Алена. Я все сделаю, чтобы сделать вас счастливыми. Вы ни в чем нуждаться не будете, поверь. Антон, я не готова принять твое предложение. Не готова выходить замуж так, по необходимости. Прости, но я хочу наладить дружеские отношения и с Алексеем, и с его родственниками. Мужчина резко отвернулся, подошел к окну и долго молча смотрел в него. Мне хотелось подойти к нему, обнять, поддержать, сказать, что все наладится, но я не решалась. Вдруг он это воспримет как знак к более тесному общению. Мне не хочется давать какие-то обещания Антону и пустых надежд тоже. «У тебя есть мой номер», — наконец-то отозвался мужчина, продолжая смотреть на город. Я не стану навязываться, просто знай, что я приеду, как только позовешь. Антон обернулся и пристально посмотрел на меня. Не знаю, что он увидел, но, подхватив пиджак, подошел ко мне и, бережно поцеловав в висок, попросил. «Береги себя и малышку». Его ладонь погладила мою щеку, а большой палец зацепил губу. Такая, казалось бы, мимолетная ласка – Распалило во мне искру желания Мне хотелось поцеловать Антона, вновь почувствовать вкус его губ, подчиниться напору и ощутить себя живой. «Я жду твоего звонка», — напомнил Антон на прощание. После его ухода мне на плечи легло одиночество. Раньше я пряталась в нем, уютно зарывалась, а сейчас мне стало холодно и пусто. «Через два дня УЗИ. Тогда и позвоню» уговаривала я себя. Антону нужно дать время, а мне самой тоже пора определиться и либо четко обозначить границы, либо подпустить мужчину ближе. Почти сутки я мучилась над этой дилеммой. Мне было страшно сближаться с Антоном, но и отталкивать его не хотелось. Я чувствовала себя собакой на сене, а внутренний голос нашептывал об измене Денису, и от этого становилось просто гадко на душе. «Беловы!» Позвала нас медсестра и мы с Алексеем зашли в кабинет. Мужчина пропустил меня вперед и не заметил, как я смутилась. Мы знакомы всего ничего, но окружающие видят нас семейной парой. Сложно винить их в этом, ведь все вполне логично. У нас одна фамилия. Мы ждем ребенка и сейчас вдвоем идем на УЗИ. «Последнее перед родами». Алексей почувствовал, как я нервничаю, и тут же стал волноваться сам, интересуясь, не болит ли у меня что-то. Он постоянно так делает, смотрит с тревогой и плохо скрываемым ужасом. Стоит заметить мое волнение. Я уже почти привыкла к этому, а вот для медперсонала это в новинку. «Что вы, папочка, так нервничаете?» «Даже если роды начнутся прямо сейчас, то ничего страшного не произойдет. Легкие у вашего малыша раскроются, и ребенок родится доношенным». Медсестра довольно улыбнулась мужчине и даже не поняла, что спровоцировала новую волну паники у Алексея. О родах мы еще с ним не говорили. Слава богу, УЗИСТ уже приступил к работе, и на экране появилось черно-белое кино. Наша малышка просто звезда. Она сосала палец и крутилась во все стороны, чтобы мы могли оценить красоту этой шустрой попки в полной мере. Под конец видеоконференции Снежка еще и улыбнулась, сражая на повал и без того преданных ей зрителей. Это просто контрольный выстрел. Оторвав взгляд от монитора, я взглянула на Алексея. Мужчина смотрел во все глаза на дочь, словно наглядеться не мог. Интересно, Денис так бы реагировал на это событие? Выглядел бы таким же взволнованным и воодушевленным или принялся уточнять медицинские показатели, как делал это Антон на прошлом УЗИ? Она восхитительна. Тихо промолвил Алексей и, взглянув на меня, искренне поблагодарил за дочь. Было видно, что он говорит это, от всего сердца, это не могло не тронуть. «Папочка, вы крепитесь», – посоветовала медсестра. «Во время родов нашей мамочке понадобится ваша поддержка», – заявила женщина, когда врач поставил приблизительную дату родов. «Вышли мы из кабинета немного растерянными, но с улыбками на лице, ведь увидели свое чудо». «Алексей». «Алена». Начали мы одновременно и замолчали. «Ты первый». Смеясь, уступила я. «Я очень благодарен тебе за все. Не только за дочку, но и за то, что не отталкиваешь и позволяешь мне принять участие во всем. Я ведь знаю, что ты могла отгородиться от меня и послать в суд». Моя улыбка стала еще шире. Все-таки правильную позицию я заняла. Не нужно противостоять Алексею. Мы вполне сможем сосуществовать вдвоем, в одной вселенной нашей дочери. Ты мне не враг. Ты отец моего ребенка. У Снежки не должно было быть его. Но теперь я не имею права тебя у нее отобрать. Спасибо, Алена. Я хотел бы присутствовать на родах. Что на это скажешь? Не ожидала я такой просьбы. Все-таки роды... Несколько интимный процесс, к тому же у меня уже есть человек, которому я доверяю и который сможет поддержать меня в родильном зале. С ним спокойнее я знаю, что даже если случится конец света, то и со мной, и с малышкой ничего плохого не произойдет. Боюсь, это невозможно. Мы с Аленой уже несколько месяцев готовимся к партнерским родам. Услышала я из-за спины знакомый голос и сотни мурашек пробежали по коже. Ведь я так и не позвонила. Рука Антона легла мне на талию, подвигая меня к себе. Мужчина открыто заявил свои права. Мне же предстояло либо подтвердить их, либо опровергнуть. Антон, брат моего мужа. Алексей, биологический отец Снежки. Представила я мужчин. Хотя, судя по тем взглядам, Что они бросали друг на друга, оба прекрасно знали, кто есть кто. Они уже встречались? Знакомы? Или это моя фантазия? В любом случае, мужчины ничего мне не скажут. Оба упрямые и привыкшие решать проблемы самостоятельно. То, что они приравняли друг друга в ряды соперников, заметно невооруженным глазом. Отец Снежаны, поправил меня Алексей давая понять каждому, что не собирается довольствоваться номинальным статусом и готов принять полноценное участие в жизни дочери. «Антон, а ты здесь по работе? Мне хотелось перевести разговор на что-то нейтральное, чтобы снизить градус напряжения». «Нет, я ведь помнил, что у тебя сегодня УЗИ. Не хотел оставлять тебя одну, да и на племянницу посмотреть, — думал». «Соскучился по малышке. Антон так добродушно и широко улыбнулся, что просто обезоружил меня. Мне стало совестно, что не позвонила, не поговорила с мужчиной, не призналась в том, что иду сегодня на УЗИ с Алексеем». «Опоздал?» – поинтересовался мужчина, уже зная ответ. «Да. Хочешь посмотреть заключение доктора?» Я протянула ему листок, и Антон быстро окунулся в мир, медицинской терминологии и цифр. «Алена, я хотел бы поговорить с тобой наедине. Как ты смотришь на то, чтобы перекусить где-нибудь?» Алексей смотрел только на меня. Я же спиной чувствовала взгляд Антона. Вся ситуация ужасно нервировала меня. Казалось, что я по минному полю иду. Алексей прав. Некоторые вопросы мы с ним действительно должны обсудить с глаза на глаз. Но Антон ведь тоже не посторонний. Он так много сделал для нас, был рядом все это время. Он за эти месяцы стал отцом для Снежки, хоть я и называла его дядей. Я не могу отодвинуть сейчас Антона в сторону, высказать свое пренебрежение, но и заявить, что он будет участвовать в нашем разговоре тоже. На правах кого? Он же не родственник Снежки. Если бы он был моим мужем или женихом, «Алена?» – напомнила себе Алексей. «Я сегодня не могу. Давай созвонимся». «Хорошо. Как понимаю, отвозить тебя домой мне не позволят», – усмехнулся мужчина и посмотрел на Антона. всё верно», – сухо заметил мужчина. «Тогда буду ждать твоего звонка». Алексей тепло улыбнулся мне на прощание. Меня посетило чувство дежавю. «Нет». Дело не в схожести с недавним разговором с Антоном. Я поняла, что у Снежки улыбка Алексея.